Глава 24 четвёртая. Холосая девушка. За вечерним чаем сидели в столовой Масютин, Конобеев и Марфа Захаровна. Пунь мыла посуду в кухне. что наших долго нет», — заботливо промолвила Марфа Захаровна, наливая стакан чая Масютину. «Совсем жидкий, надо подварить, одна вода». «Да, вода». — проговорил Масютин, пододвигая к себе стакан. — Я как-то сказал, что океан — это только вода и больше ничего. Оно не совсем так. И учёный, оседлав любимого конька, завёл нескончаемый разговор о химии, удивляя Конобеева непривычно большими величинами. В океане и есть соли, поваренная, та самая, которой Марфа Захаровна подсаливает кушанье, хлористая магнезия сернокислая магнезия, гипс. Знаете ли вы, какой объем имеют все океаны? Миллиард двести восемьдесят миллионов кубических километров. «Это много?» – наивно спросил Конобеев, поглаживая свою роскошную бороду. «Солнце этой водой не потушишь, но если бы устроить пожарную кишку...» из которой вода вырывалась бы струей в километр толщиной, то можно было бы такой струей не только Солнце достать, но еще выше скакнуть, чуть не в десять раз. С Земли вы могли бы поливать огороды на Луне, Меркурии, Марсе, Венере. А если струю пустить потоньше, то и на Сатурне, на Нептуне и на Уране. Если всю соль собрать, которая в океанах растворена, то можно всю Северную Америку покрыть слоем в два с половиной километра толщиной. Почти 20 миллионов кубических километров соли растворено в океане. — А золото есть? — спросил Канабеев. — О-о-о! Золото в океанах 6 триллионов килограммов! Если из океанов добывать золото каждый год столько, сколько из земли добывается то на 10 миллионов лет хватит. Шутка? Отчего ж его не добываете? Добывают, да мало. Невыгодно пока. Но я сейчас работаю как раз над тем, как бы подешевле да побольше можно было злота из океанской воды добывать. Тогда мы загремим. Приняв от Марфы Захарный стакан чая, неизвестно, какой по счету он продолжал. «Океаны, моря — неисчерпаемый источник богатств. Возьмите хотя бы Каспий. Нет никакого сомнения, что на дне этого моря имеются нефтяные источники. Недаром на поверхности его появляются жирные пятна, а вода иногда пылает. И если бы спустить воду Каспийского моря... «И что это, Аленки, нет? Беспокойте на меня!» Не утерпела Марфа Захаровна. В этот момент пунь уронила на пол тарелку, громко заплакала и, выйдя из кухни в столовую, сказала. — Я виновата. Аленка не слушалась. Большой водолазный костюм надела и пасла глубоко-глубоко. — Однако жесткий водолазный костюм она не могла надеть. Тяжел больно он, — заметил Конобеев. Пунь заплакала еще больше и ответила. «Я помогла ей. Холос и девушка плосит». «Святители-угодники, чувствовала мое сердце», прошептала Марфа Захаровна. Все были взволнованы. «Однако чего ж ты молчала?» Гростно спросил Канабеев. Пунь закрыла лицо руками и вслипывая ответила. «Думала, придет. Сейчас придет». Масюдин поднялся и, подойдя к радиотелефону, начал вызывать Ванюшку, который должен был находиться в сторожке. Но ни он, ни Волков не отзывались. Впрочем, Волков через несколько минут явился. Узнав об исчезновении Пулковой и отсутствии в сторожке Ванюшки, он сначала улыбнулся. Пришла в голову мысль, что молодые люди гуляют вдвоем по подводным лесам, но потом забеспокоился. «Нам надо немедленно идти на розыске». — сказал он. — Гузик дома? Изобретатель работал в лаборатории. Он побледнел, когда узнал, что Пулкова ушла утром и не возвращалась. После экстренного совещания мужчины решили оставить дома Пунь и Марфу Захаровну, приказав им послать на поиски Ванюшку, когда он вернётся. А сами быстро надели лёгкие водолазные костюмы, запаслись утроенным количеством аккумуляторов, вооружились кортиками — и отправились в путь, условившись сигнализировать друг другу кастаньетами и вспышками света. Ночь была совершенно тёмная. Четыре человека разбрелись в разные стороны, пустили в ход маленькие грибные винты и с огромной скоростью начали буравить своими телами водную стихию. На всём ходу они врезались в густые водоросли, вспугивали больших рыб, мирно спавших в неподвижных слоях воды, Проносились над глубокими пропастями, обходили подводные горные вершины. Время от времени гасили свет фонарей, чтобы посмотреть, не светит ли вдали фонарик Пулковый. Вода посветлила над головой. Наступало утро. Гузик совершенно выбился из сил, у Масютина испортился двигатель и закопризничал аппарат, вырабатывающий кислород. В конце концов, Гузику пришлось взять неудачливого профессора на буксир и уже при свете солнца тащить в гидрополис. Только Волков и Конобеев продолжали свои безуспешные поиски. В подводном жилище Масютин и Гузик застали одну заплаканную Марфу Захаровну. Она сообщила им, что Ванюшки до сих пор нет, а Пунь ушла. «Куда ушла?» – удивленно спросил Масютин. Надела влазный костюм и отправилась искать Аленку. «Не вернусь, Грит, пока не разъищу». Друзья немного отдохнули. Гузик исправил повреждения в водолазном костюме Масютина, и они снова отправились на поиски. А в это самое время Аленка лежала уже на песчаной косе в двух шагах от линии прибоя. С головы девушки был снят скафандр. Она пришла в себя. Прямо в глаза ей светило солнце. У ног её сидела сияющая пунь. Это она спасла Елену. Пунь знала направление, куда отправилась Пулкова. Но и пунь не нашла бы Елену в глубоководном подводном каньоне, если бы не счастливая случайность. Спрут, обивая щупальцем голову Елены, коснулся выключателя и зажёг фонарь. Вспыхнул свет, который был замечен пунь. Она Начала работать руками изо всех сил, чтобы опуститься в глубину, но это было нелегко сделать. Лёгкий водолазный костюм решительно отказывался утопить пунь. Тогда Кореянка, перевернувшись головой вниз, пустила в ход грибной винт. Дело пошло на лад. Она стала погружаться в бездну между двумя отвесными скалами. Кореянка ужаснулась, увидев холосую девушку, в объятиях отвратительного спрута. Пунь хотела броситься на помощь своей любимице, но не могла этого сделать. Грибной винт пришлось остановить, и давление воды было так значительно что кореянка ежеминутно могла быть выброшена вверх, как пробка. С величайшим трудом ей удавалось удерживаться, цепляясь пальцами за неровности скалы. Так, сантиметр за сантиметром, подвигалась она к спруту, не отпуская рук от скалы. Заметив приближавшегося врага, Спрут медленно повернулся и направил на Пунь немигающие глаза. Кореянка, держась левой рукой за скалу, правая выхватила кортик и начала наступать на Спрута, который уже освободил пару ног, чтобы схватить непрошенного посетителя. Пунь уже замахнулась кортиком, намереваясь обрубить ногу Но Спрут в этот момент выпустил огромное облако сепии и скрылся за дымовой завесой. Тогда пунь решилась на отчаянное средство. Высоко подняв правую руку, вооружённую кортиком, она выждала, пока холодный и скользкий конец ноги спрута, шероховатый только в том месте, где имелись присосы, не коснулся её тела и не обвился вокруг бёдер. Тогда пунь отняла левую руку от скалы Теперь Спрут держал её, и она не рискала слететь наверх, сделала небольшой надрез на обившей тело ноге. Давление ужасного кольца несколько ослабло. Спрут подтягивал тело пунь всё ближе к себе. Этого она и ожидала. Нащупав левую руку тела Спрута, пунь начала быстро и уверенно наносить удары, стараясь поразить его в самое сердце. Мускулы щупальца, обвившего её тело, ослабели, щупальца разжалась и беспомощно повисла. Пунь поняла, что спрут издыхает, и принялась осторожно обрубать остальные щупальца, присосавшиеся к водолазному костюму Пулковой. Когда последняя была отрублена, Пунь, обхватив Пулкову, быстро поднялась с нею на поверхность. На поверхности океана было раннее утро. Пунь заглянула через стекло скафандра в лицо Пулковой и ужаснулась. Лицо Алёнки было бледное и неподвижное, как у мертвеца. Изнемогая от усталости, Пунь наконец добралась до берега, набежавшая волна выбросила её на песчаный отмель вместе с Пулковой. Не теряя времени, Кореянка быстро сняла с головы Елены скафандр и начала трясти её за плечи, не зная, как привести её в чувство. Ветер, яркий солнечный свет и морской воздух скоро вернули пулковое сознание. Она открыла глаза, посмотрела на Пунь и поняла все. «Халло, сая девушка», — ласково сказала Пунь, целуя Елену.